Лорд Бальдасара Астерио принял нас в большом зале. Поддерживаемый верной Тианой, недавно родившей второго сына, он медленно поднялся на возвышение, где под расшитым серебристыми рыбками с синим парчевым навесом располагалось его кресло. Резная трость гулко постукивала по ступеням. Пальцы крепко, с видимым усилием, охватывали рукоять, но походка лорда, как и прежде, оставалась величественной и твердой. Стойкость отца перед физической слабостью всегда внушала мне уважение. Он поприветствовал меня небрежным кивком головы. Так, словно не было тех долгих восьми лет, что я провела в заточении в тщетной надежде получить хоть коротенькую весточку от семьи. Словно не было ареста Дарианы, расследований, судов и затяжной болезни, едва не приведшей его к смерти. Лицо отца... Спокойная и бесстрастная, казалось, ничего не выражала. Лишь по мельчайшим, едва заметным деталям, по сетке морщин, проступивших на его осунувшемся лице, по волосам и окладистой бороде, где за последние месяцы прибавила седины, по опущенным уголкам и рваному пульсу серебряной энергии, чувствовалось, что предательство Дари ударило сильно. Но лорд Бальдасаре привычно прятал истинные эмоции под непроницаемой маской отстраненной вежливости. Я с трудом подавила желание развернуться и уйти, но наткнулась на умоляющий взгляд Тия. мачиха едва заметно покачала головой, напоминая о данном после бала обещании. Я сама согласилась на встречу с отцом. Хоть и понимала, сделать это будет непросто. Лорд Астерио жестом подозвал меня ближе. Я замерла, не доходя шага до нижней ступеньки возвышения. Доминик встал за моей спиной в молчаливой поддержке. Отец оглядел нас с поистине царственным величием и начал без вступлений. Мы с леди Тианой обсудили будущие виньятты и пришли к выводу, что с учетом слабого здоровья нашего старшего сына Умберто, Роль наследника для него будет слишком трудна. Я уверена, что отсутствие яда и ментального воздействия здоровью Берто будет крепнуть с каждым днем, мягко сказала я, сделав вид, что не понимаю, куда он клонит. Подобные изменения не происходят сразу. Слишком большой риск. Мы древний уважаемый род, а нужен сильный лидер. У вас есть время подготовить его, отец. К тому же сейчас самое время нанять подходящих наставников для близнецов. Когда девочки подрастут, они смогут помогать брату. Отец поглядел на меня сверху вниз из-под насупленных бровей. Он ждал, что я сдамся, покорюсь, как делала это всю жизнь. Но я упрямо молчала. Спиной я ощущала присутствие доминику и его темная энергия обнимала меня мягким, облаком придавая мне сил. Наконец, лорд Астерю вновь заговорил. — я Янита, — с нажимом произнес он, — я хочу восстановить тебя как наследницу рода. К сожалению, я вынуждена отказаться. Как жена верховного обвинителя, я должна буду последовать за супругом в Рамелию. Похоже, отец неправильно понял мои слова. Он приободрился, выпрямился, словно ему уже удалось заручиться моим согласием. «Всего на три года», — возразил он. «Мне известно, что Его Величество уговорил Доминику Иркиани занять эту должность только на три года. Немалая уступка с его стороны, но три года — не такой уж значительный срок, а потом…» «Мы уедем в Неоретт». Мне показалось, отец не ожидал подобного ответа. «Ты же понимаешь, что неорет — это совершенно не то, что виньята?» — осторожно проговорил он. «Ты привыкла к определенному уровню жизни, а там...» Проглотив готовый сорваться с языка дерзкий ответ, что за последние годы привыкнуть мне пришлось разве что к жесткой тюремной постели, к грубой одежде и работе на пределе сил, я безмятежно улыбнулась. Уверена, что Неорет, родина моего мужа, чудесный край. Отец замолчал, задумчиво покусывая губу. Было видно, что мое решение оказалось ему верхом глупости, но в присутствии верховного обвинителя он воздержался от резких эпитетов, какими обычно награждал южные земли Иллирии. «Доминико!» — лорд Бальдосар перевел взгляд на моего мужа. «Вы человек разумный!» вы несомненно понимаете что Виньятта — земля несметных богатств, не думаю что правитель южанин это то о чем мечтает виньяцы прохладно произнес домиников, но род эркеани сейчас в фаворе у короны подумайте сколь многого вы сможете достичь объединив под своей рукой юг и север и лирии особенно сейчас когда наши политические противники настолько ослаблены В глазах отца вспыхнул азарт. Казалось, он уже представлял наследников, берущих под контроль все земли Иллирии одну за другой. Виньятта, Неорет, ромелия А там, кто знает, может настать день, когда управление всей страной перейдет в руки потомков славного древнего рода Астерио. Все это так напоминало честолюбивые замыслы Дорианы. Я устала подумала, что в чем-то сестра куда больше походила на роль наследницы Бальдасара Астерио, чем я. Настоящая дочь своего отца, хитрая, расчетливая, всегда и во всем стремящаяся получить свою выгоду. Я никогда не хотела становиться такой. Отец, не забывайте, что я менталист. Менталист во главе древнего рода Астерио – не самое удачное решение. Менталист, заслуживший аудиенции у короля. Влияние твое и твоего супруга на Бартоломео Леоне Первого оказалось достаточно велико для того, чтобы поднять вопрос об изменениях в судебной системе и отмене презумпции виновности для людей с ментальными способностями. Для Виньятты честь иметь подобного правителя. Я вздохнула. За прошедшие годы отец совершенно не изменился. Сейчас я ясно видела, что дело было вовсе не во влиянии Дарианы на его разум. Лорд Бальдасары остерио всегда был расчетливым интриганом и хитрым политиком. Восемь лет назад опальная дочь представляла угрозу его положению, а сейчас он видел во мне хорошую возможность укрепить политические позиции рода. И ничего более. Игнорируя предупреждающий взгляд Тианы, я сделала шаг назад. Это не имеет значения. Извините. Я присела в неглубоком реверансе, выражая формальное уважение отцу и мачьи. Мы торопимся. Я Нитта! Голос лорда Бальдасара дрогнул. Я замерла и медленно подняла на него взгляд. Отец был бледен. Пальцы нервно сминали ткань камзола. Увидев, что я смотрю на него, он опустил взгляд. я Я должен извиниться перед тобой. Казалось, он с трудом подбирал слова. Я поспешил поверить досужим домыслам, бросил тебя в беде. Сердце болезненно сжалось. Не стоит, отец, я не держу зла. Тихо ответила я. Все позади. Он с видимым облегчением улыбнулся. Отлично. — Тогда я позову Пьетру, и мы составим новое завещание. Восстановим тебя в статусе, объявим на следующем балу как новую наследницу. Он бросил быстрый взгляд на мой совершенно плоский живот. — Твой сын сможет занять место наследник Оренцы. Уверен, я сумею продавить этот вопрос. У бедняги, как ты знаешь, не осталось сильных прямых наследников. Разумеется, придется отдать мальчика на воспитание в Рамелию, но, поверь, род Миньяри не поскупится на самых лучших учителей. В Феорине подрастает недурной наследник, очень перспективный юный лорд, и твоя первая дочь составит ему прекрасную партию. А насчет Алигранцы? Лорд Астерио всегда и во всем оставался лордом Астерио. Я оборвала амбициозные мечты отца взмахом руки. Я настаиваю на том, что наследником рода Астерио и будущим правителем Виньятты должен быть один из твоих младших детей. — Почему? — с искренним непониманием воскликнул Бальдасары. — Ты же сказала, что не держишь зла! Я только покачала головой, сколько бы я ни старалась объяснить, он не слышит ни одного моего слова увы мы сухо раскланялись с Читой астерео отец с непоколебимым упрямством пригласил нас на прием который должен был состояться через неделю мне думалось он до сих пор считал что еще сумеет убедить меня возможно через доминику вступить в права наследования землями виньяты но в крепких объятиях те чувствовалось прощание она понимала спасибо я не Тихо прошептала она, прижимая меня к себе. За все. Я обещала его выслушать и сдержала слово, но больше Извини, мы уедем в начале недели, как и собирались, и вряд ли после этого отказа отец еще захочет меня видеть. Я понимаю, кивнула мачеха, но... «Если лорд и леди Эркиани пришлют официальное приглашение, скажем, на празднество в честь рождения наследника, лорд Бальдосара Астерио с супругой будут обязаны его принять. И я уверена, хоть Бальдо никогда не признает этого вслух», еле слышно добавила она, «он сделает это с радостью». от «И отчего-то мне совершенно глупо хотелось в это верить».